Ищи ветра в поле. Одинокий парень, ведя на поводу двух коней, двигался через густой лес с осторожностью, как подобает тому, кто сам уже давно прекрасно понимает опасности дикой природы. Сейчас же, ввиду наступающих сумерек, он искал место для ночлега, где можно было бы отдохнуть и восстановить силы после долгого пути из столицы империи Суран. Лес вокруг был тихим, и эта тишина не казалась спокойной, Она была обманчивой, скрывающей множество глаз, наблюдающих из теней за чужаком, посмевшим потревожить это место. Деревья, возвышающиеся над ним, были высокими и старыми, их ветви тесно переплетались, образуя зеленый купол, сквозь который едва пробивались редкие лучи ночного неба. Лес казался живым и достаточно древним хранителем собственных тайн. которыми он не спешил делиться, так что, идя по этой местности, парень весьма старательно осматривался, понимая, что его безопасность зависит от правильного выбора места для лагеря. Он точно знал, что в этом лесу могли скрываться дикие звери и существа, о которых лучше не думать перед сном. Его спутницы, две лошади, одна вьючная и одна верховая, шли за ним тихо, как будто и они ощущали настороженность хозяина. После не таких уж и долгих поисков он все же наконец-то нашел небольшую полянку, окруженную плотной стеной деревьев. Выбранное им место было достаточно ровным, покрытое мягкой травой, в которой угадывались редкие следы прежних стоянок. Очевидно, это место иногда все же использовалось путешественниками. Выйдя на поляну, парень осторожно подошел к центру поляны, проверяя почву на твердость и отсутствие нор или корней, которые могли бы создать неудобство ночью. Вокруг росли кусты, укрывающие поляну от ветра, что добавляло ей уюта. Все же убедившись в том, что место безопасно, парень начал разбивать свой лагерь и готовиться к ночлегу. Он снял свьючной лошади поклажу и аккуратно разместил ее у края поляны. Затем приступил к разжиганию костра. Он собрал сухие ветки, которыми был изобилен ближайший лес, и сложил их в небольшой костер, рядом с которым быстро возникла груда сухой травы и мха, собранная им ранее. С помощью огнива молодой парень быстро зажег костер, наблюдая, как пламя разгорается, отгоняя темноту и создавая островок света и тепла в этом мрачном лесу. Огонь небольшого костра, над которым так быстро появился небольшой котелок, разогнал ближайшие тени. И Юрий почувствовал, как напряжение немного спадает. А он поставил котелок с водой на огонь, решив приготовить себе простую похлебку, которая поможет согреться и насытиться после долгого дня. Его стреноженные кони, чувствуя спокойствие хозяина, опустили головы и начали жевать траву, растущую на поляне. Лес вокруг по-прежнему был полон звуков, отдаленные крики ночных птиц, шелест ветра в верхушках деревьев и едва уловимые шаги мелких животных, пробирающихся сквозь подлесок. Но теперь эти звуки казались Юрию менее зловещими, как будто костер стал его защитником от тех, кто мог скрываться в темноте. Лес, несмотря на свою дикую природу, принял его как временного гостя, предоставив убежище в своих владениях. Эта небольшая полянка, на которой он расположился, была почти идеально круглой, с мягкими очертаниями, словно сама природа, создала ее специально для ночлега спутников. На одной из сторон поляны росло старое дерево с низко свисающими ветвями, под которыми парень решил устроить себе место для сна. Он разложил на земле свой плащ, укрыв его от росы, ветвями и прикрыл сверху еще одной тканью, чтобы создать подобие палатки. Когда простенькая, но сытная похлебка для ужина уже была готова, он снял котелок с огня и принялся за скромный ужин, наслаждаясь теплом костра и чувством защищенности, которые он дарил. Лес все еще шептал свои ночные истории, но теперь они не тревожили его. Этот парень понимал, что завтра ему предстоит продолжить путь, Но сейчас в окружении старых деревьев и под защитой огня он мог позволить себе немного расслабиться и восстановить силы. Ночь медленно вступала в свои права, и этот достаточно молодой путник, чувствуя усталость, улегся под старым деревом, укутавшись в свой плащ. Костер потрескивал рядом, отгоняя холод и ночные страхи, и постепенно... Его глаза начали смыкаться. Лес, казалось, тоже погружался в сон, оставаясь верным стражем, охраняющим покой путника до рассвета. А уже лежа под своим импровизированным укрытием, ощущал, как тепло костра медленно погружает его в сон. Однако что-то в глубине его сознания не давало расслабиться до конца. Он не мог понять, что именно тревожит его, но ощущение угрозы начинало нарастать, как темная волна... приближающаяся издалека. Его глаза оставались закрытыми, но тело напряглось, как натянутая струна, готовая оборваться в любой момент. Внезапно он открыл глаза. Вокруг царила все та же тишина, нарушаемая лишь треском догорающего костра и шелестом листьев. Но теперь эта тишина казалась зловещей. Парень ловил, что что-то изменилось, и это самое что-то... сейчас достаточно быстро приближалась со стороны дороги, по которой он пришел на поляну. Неизвестная сила, словно предупреждение, заставила его прислушаться к внутреннему голосу, который кричал об опасности. Осознав все это, парень беззвучно поднялся, осторожно выбираясь из-под своего укрытия. Он внимательно оглянулся, пытаясь уловить хоть какой-то звук или движение, которое могли бы выдать приближающегося врага. Но лес казался замершим. Лишь его инстинкты, оточенные многими годами учебы и тренировок, подсказали ему, что ждать дольше нельзя. Он снова быстро, но бесшумно осмотрел свой собственный лагерь. Оставить его так, как есть, было бы слишком рискованно, поэтому парень решил создать иллюзию того, что он все еще спит у костра. У костра на земле он бросил свой плащ, оставив его свернутым так, чтобы он походил на лежащего человека. Затем он взял пару крупных веток и аккуратно поместил их под плащ, придав ему объем и форму, напоминающие спящее тело. После чего уложил свою шапку так, чтобы она выглядела как голова, и тщательно проверил, чтобы все детали выглядели убедительно. И хотя парень знал о том, что времени мало, и могущий быть враждебным незнакомец может оказаться куда более опытным, чем обычный бродяга, он все же сделал все возможное, чтобы хоть на время привлечь внимание того, кто мог выйти сюда ночью. А закончив с подготовкой, он бросил последний взгляд на иллюзию, убедившись, что она выглядит достаточно правдоподобно, после чего, двигаясь бесшумно, и сам скользнул в тень леса, скрываясь за плотными кустами и стволами деревьев. Он старался дышать как можно тише, обостряя слух, чтобы уловить малейший шорох. Спрятавшийся в гуще, он замер, следя за происходящим с полянки и, надеясь, что его уловка сработает. Оставалось только ждать и быть готовым к любому развитию событий. Сейчас лес окутывала густая ночная тишина, в которой не было слышно ни звука, ни заметно даже единого движения, словно сама природа замерла, почувствуя приближение чего-то темного и опасного. А лишь слабый ветер костра, едва пробивавшийся сквозь густую листву, мог указать на поляну, где отдыхал одинокий путник. Но никто, кроме опытного глаза, не заметил бы темные фигуры, все же появившиеся во тьме и бесшумно скользящие между деревьями, словно тени, воплощенные в реальность. Группа из пяти разумных двигалась по лесу как единое целое. Их шаги были неуловимы, не нарушали ни одной ветки. не оставляли за собой следов. Эти создания знали свое дело. Они были профессионалами, искусными охотниками за разумными, чье искусство заключалось в абсолютной бесшумности и неприметности. Кутаясь в свои темные плаща, они скрыли свою внешность, но их движения были плавными и точными, будто каждое их движение было отрепетировано до мельчайших деталей. На подходах к выбранной одиноким путникам полянки они, не подавая ни единого звука, коротко переглянулись и начали расходиться, создавая своеобразный полукруг вокруг места, где светился огонь, медленно тлеющих углей костра. Их действия были слажены. Каждое движение – знак для остальных. Они знали, что должны были окружить поляну, лишив путника, находящегося на ней, всякой возможности к бегству. Их глаза, скрытые под глубокими капюшонами, внимательно изучали каждое дерево, каждый куст, каждую тень, выискивая малейшие признаки жизни или движения. Они двигались медленно, но уверенно, удерживая наготове свои длинные, слегка изогнутые мечи, которые легко могли разрубить даже плотную броню. Эти мечи, слабо поблескивающие в свете редких лунных лучей, были оружием не только для атаки, но и для обороны. И каждый из этих разумных владел ими с искусством, отточенным многими годами практики. Один из них, похожий лидер группы, немного осмотревшись на месте и не заметив со стороны спящего на разумного каких-либо подозрительных действий, подал знак рукой, и все остальные замерли на месте. Словно став частью леса, лидер сделал несколько шагов вперед, затем остановился и жестом указал на два направления – Двое из группы бесшумно направились влево, к дальнему краю поляны, двое других вправо, замыкая кольцо вокруг места, где они надеялись застать свою жертву врасплох. Несколько минут тянулись как вечность, лес был неподвижен. Лишь легкое доновение ветра пошевелило верхушки деревьев, но даже этот звук не нарушил их сосредоточенности. Они не торопились». Так как точно знали, что любой неверный шаг мог стоить им успеха миссии. Лес, казалось, дышал вместе с ними, скрывая их присутствие от возможной жертвы. И когда этот своеобразный круг замкнулся, и все эти разумные заняли свои позиции, продолжая общаться между собой лишь жестами и взглядом, на несколько мгновений снова все замерло. Они понимали друг друга без слов, как единый организм, и теперь оставалось лишь одно — дождаться сигнала от лидера, чтобы нанести решающий удар. А сам лидер группы замер на краю поляны, прислушиваясь к ночным звукам. Он был опытным охотником, привыкшим действовать в полной тишине. Его инстинкты, как остро точенное оружие, никогда его не подводили. Теперь он стоял наготове рука медленно поднялась, готовая подать сигнал». который должен был завершить эту миссию. Остальные члены группы, замерев на своих местах, напряглись, ожидая момента, когда надо будет действовать. Тишина ночного леса становилась почти осязаемой. Ее можно было почувствовать кожей. Но именно в этот момент, когда лидер готовился сделать нужное движение, что-то пошло не так. Куст за его спиной, который еще мгновение назад был неподвижен, как и все вокруг, вдруг как-то странно ожил. Легкий шелест травы, едва уловимый, заставил его на мгновение насторожиться, но времени обернуться у него уже просто не было. И все потому, что тот самый парень, ранее старательно скрывавшийся в тени, молниеносно поднялся из-за куста, словно тень, сотканная из самого леса. Его движения были плавными и точными, он действовал с хладнокровием, которому позавидовал бы даже самый опытный убийца. В его руках сверкнул клинок, но не для удара. Вместо того, чтобы атаковать лезвием, он резко и уверенно нанес удар рукоятью кинжала по голове лидера группы. Удар был рассчитан так, чтобы лишить сознания, но не убить. Чистый и точный. Так что лидер группы не успел даже вскрикнуть, как его тело обмякло и рухнуло вперед, к ногам одинокого путника, оказавшегося не настолько слабым и подготовленным, как могли бы ожидать эти самые разумные. Все это произошло буквально в долю секунды, и даже острый слух его товарищей не уловил никаких звуков, кроме едва слышного шороха, который исходил не с поляны, а из леса. Но так как в лесу, окружающем поляну, были только они, эти разумные не встревожились. И поэтому они лишь замерли в ожидании, не подозревая, что их лидер уже был выведен из строя. Сам же этот парень, не теряя ни секунды, склонился над бесчувственным телом, осторожно подхватив его под руки и быстро, но бесшумно оттащил в густые кусты, скрывавшие их от чужих глаз. Он действовал решительно, но без излишней поспешности, видимо, зная, что каждое движение должно быть точным и продуманным. Уверенность в том, что их никто не видит. Парень ловко достал из-за пояса крепкий шнур и начал связывать пленника, сначала скручивая ему запястье, затем лодыжки. Все это время он держал ухо востро, прислушиваясь к лесу, но тишина вокруг оставалась прежней, будто сам лес решил помочь ему. Быстро и весьма надежно связав пленника, он убедился в том, что узлы крепки, и тот, кто пришел за ним, не сможет вырваться или подать сигнал своим товарищам. Быстро осмотрев свою работу, он еще раз проверил, что кусты скрывают его пленника надежно. Затем, действуя так же бесшумно, он снова растворился в темноте леса, став частью ночи, как и прежде. Теперь у него было преимущество, и он знал, что оставшиеся члены группы, ничего не подозревая, сами оказались в ловушке, которую явно готовили именно для него. И этот ночной лес, который должен был быть их союзником, теперь стал его союзником, и парень был готов продолжить игру, в которой на кону была его жизнь». Так что, слившись с темнотой, он начал действовать точно и методично, словно сам лес направлял его движение. Теперь с оглушенным и связанным лидером этой группы, что явно пришла сюда именно за ним, он имел преимущество, которое следовало использовать до конца. Так что, притаившись в густой траве, парень внимательно следил за остальными членами группы. Они, как и раньше, двигались осторожно, общаясь лишь знаками, полагая, что их план продвигается без сучка и задоринки. Каждый из них был сосредоточен на своей задаче, и никто не подозревал, что опасность, которой они так боялись, уже поглотила их предводителя. И быстро осмотревшись, он двинулся дальше. Его шаги были мягкими, как у кошки. Он двигался в сторону второго разумного, который был ближе всего к нему. Этот воин, повернувшись лицом к поляне, всматривался в тлеющие угли затухающего костра, словно ожидая сигнал от своего лидера, не понимая, что тот уже выбыл из игры. И, подобравшись к нему вплотную, парень моментально оценил положение и, как прежде, ударил рукоятью кинжала по голове своей жертвы. И этот удар тоже был точен и бесшумен. Разумный обмяк и рухнул на землю, не успев понять, что произошло, так что он снова скрылся в тени, прежде чем кто-либо мог заметить его, быстро связав второго пленника и убедившись, что узлы надежны, после чего снова исчез в лесу, оставляя за собой лишь легкий шорох листьев. Третий разумный двигался чуть дальше, внимательно оглядывая местность, но уже прекрасно знал, что делать. Подкрался сзади, выбрал момент и снова удар. Короткий и мощный, и жертва потеряла сознание прежде, чем смогла что-то заподозрить. Словно тень, парень перетаскивал очередное тело в укрытие кустов. Связывая его крепко и тщательно, затем снова возвращался к охоте. Четвертый разумный был чуть более насторожен. Но его взгляд часто перемещался от леса к поляне. Но парень действовал быстро и уверенно. Используя природное укрытие он обошел его со стороны и... подобравшись, достаточно быстро повторил свой прием. Еще один удар, рукоятью, и четвертый противник обмяк. Вскоре и он был связан и спрятан среди густых кустов. Последний же, пятый, был ближе всех к поляне. Он, похоже, начинал ощущать неладное. Его движения стали чуть нервными, и он начал внимательнее осматриваться. Но и он уже был близко. А когда разумный сделал шаг вперед, парень, притаившись в тенях, бесшумно приблизился и нанес последний удар, лишив сознания его. Быстро и решительно связав пленника, Юрий, а это был именно он, быстро вытащил всех пленников из леса на поляну, подкинув в тлеющие угли новых веток, чтобы разжечь пламя. и уже только затем снял с первого из них капюшон и маску, чтобы, наконец, увидеть лицо одного из тех, кто на него охотился. А когда при свете пламени снова разгорающегося костра он все же разглядел тонкие черты лица этого пленника, в его глазах на мгновение мелькнуло недовольство, почти брезгливость. Перед ним был эльф. Типичный представитель той самой расы, о которой Юрий слышал много и часто, но и даже как-то встречал лично. Черты лиц эльфов были точенными, с характерной холодной красотой, свойственных их народу. Но Юрия это зрелище скорее раздражало. Он всегда чувствовал к эльфам нечто вроде отторжения, исходящего из глубин его подсознания. И быстро оглянувшись на остальных связанных пленников, Юрий понял, что все они были эльфами. И это откровение лишь добавило остроты ощущения. Эти эльфы по какой-то причине охотились на него, и теперь они сами оказались в его власти. В его голове роились вопросы, но сейчас не было времени на размышления, так как он знал, что должен действовать дальше. Но прежде чем предпринять следующий шаг, Юрий на мгновение замер, обдумывая, как использовать пленников в свою пользу. Внимательно оглядев своих пленников, склонившись над телом последнего из них, В голове роились мысли, разрозненные и тревожные, но одно было ясно. Эти эльфы не просто случайные путники. Их целью явно был он. Вопросы, ответы на которые он хотел получить, становились все важнее. Но времени на расспросы у него могло и не быть. Прежде чем принимать дальнейшие действия, Юрий ощутил внутренний призыв, который звучал как тихий голос где-то в глубине его сознания. Голос, которому он давно доверял. И именно поэтому Юрий быстро достал амулет, висевший у него на шее. Не так давно, не менее года назад, изготовленный артефакт, обладающий магической силой, которую он еще до конца не изучил. Это был своеобразный подарок его невольного наставника Филиберта Галлана, и в нем заключалась душа древнего эльфа, бывшего архимага Айлтиона, чей опыт и знания простирались на тысячи лет назад. Этот амулет мягко светился, словно реагируя на внутренний запрос Юрия. И он, сосредоточившись, произнес древние слова призыва, которые активировали духа наставника. Тишина леса, нарушаемая лишь слабым треском костра, внезапно стала глубже, как будто мир вокруг замер в ожидании. Легкий свет начал струиться из амулета, и перед Юрием возник полупрозрачный образ эльфа. Высокий, грациозный... с лицом, излучающим мудрость и знания. Его глаза светились холодным блеском, и он посмотрел на Юрия, словно разглядывая не просто давно знакомого ученика, а скорее какой-то бездушный инструмент. «Ты хорошо справился», — подумав и слегка оглядевшись, проговорил дух наставника, и его голос был тихим, но проникающим в самую суть. «Эти разумные не просто охотники, за ними стоят силы, которые тебе пока неизвестны. Ты хочешь узнать правду, я помогу тебе в этом. Но чтобы извлечь ее, нам придется использовать древнюю магию. Тут, что скрыто от глаз большинства живущих ныне». В этот момент Юрий внимательно слушал, не перебивая, а Айлтион продолжил, и его голос стал еще более сосредоточенным. «Тебе нужно провести ритуал изъятия души и жизненных сил». Когда он сказал об этом, парня даже показалось, что в голосе древнего эльфа прозвучала ничем не прикрытая насмешка. «Это древний опасный обряд, но он позволит тебе получить ответы на вопросы, которые могут решить твою судьбу. Души этих эльфов сами расскажут тебе все, что ты хочешь знать. Кроме того, их тела могут стать тебе полезными, но не в том виде, как сейчас». Ты сможешь сохранить их, лишив дыхания и консервируя все остальное в кристалл. После ритуала их тела будут бездыханными, но ты сможешь использовать их для создания защитников, как делали это древние маги. И я это делал в прошлом. Такие химеры будут надежной защитой, а также сами решат вопрос с их транспортировкой. Они никогда не будут обузой в твоем пути». Фарень недолго обдумывал сказанное древним эльфом и его взгляд был сосредоточен. Тем более, что он понимал, что такой ритуал не только опасен, но и могуч, однако ситуация требовала решительных действий. Эти эльфы охотились за ним, и он должен был знать, кто за этим стоял и чего от него хотели. «Как мне начать?» – спросил он, решительно сжимая амулет. «Ты уже знаешь основы». Коротко улыбнулся Айлтион, его облик слегка дрогнул, словно от дыхания ветра. «Займись подготовкой, собери нужные ингредиенты, и я проведу тебя через этот ритуал. Но помни, что эта магия не для слабых. Твоя сила и воля будут испытаны, и если ты справишься, то у тебя появятся новые могущественные союзники. Со временем». В ответ Юрий коротко кивнул, и в этот момент его глаза осветились решимостью. так как он уже и сам давно понимал, что другого пути нет. Начав готовиться, он уже знал, что скоро его знания и силы будут поставлены на грань возможного, но эта грань была лишь новым рубежом на его пути к цели. Тем более, что Юрий прекрасно знал о том, что времени у него немного. Ночная тишина, ставшая его союзником, могла в любой момент обернуться против его, если он задержится на этом месте». Да еще и вблизи проезжей дороги, ведущей к императорскому тракту. Так что этот лес вокруг, казавшийся неподвижным, сейчас скрывал множество опасностей. Он должен был действовать быстро и точно, но без лишней спешки. Сначала он осмотрел место, где собирался провести ритуал. Поляна, на которой он сейчас находился, была достаточно просторной. А густые деревья по краям создавали единственный барьер. И защищая от посторонних глаз. Юрий быстро собрал необходимые ингредиенты. Все, что могло пригодиться для обряда, нашел в сумке. Несколько кристаллов, накопителей, специальные травы, мешочки с порошками и амулеты, которые помогали концентрировать магическую энергию. Он также нарвал свежих веток с деревьев, которые были нужны для создания магического круга. Вспомнив наставление Айлтиона, Юрий взял нож и вырезал несколько рун на ветках, символы, усиливающие магический поток. И когда все было готово, Юрий все же приступил к созданию ритуального круга. Он быстро выложил ветви по кругу вокруг костра, оставляя достаточно пространства, чтобы вместить тела всех пятерых эльфов. Затем он осторожно разложил кристаллы и амулеты по определенным точкам круга, активируя их с помощью магических слов, которые шепотом произносил и которые ему подсказывал Аэлтион, сосредоточившись на своей задаче. Каждый кристалл зажегся мягким светом, когда Юрий произнес древние заклинания, и магический круг постепенно начал светиться, наполняясь энергией. И когда пришло время для самой важной части, Юрий перенес безжизненные тела эльфов в центр круга. укладывая их на земле в строгом порядке вокруг огня. Вспоминая советы Айлтиона, он тщательно следил за тем, чтобы все было правильно. Сконцентрировавшись, он начал произносить слова заклинания, призывающие к извлечению душ. Свет костра вдруг потускнел, будто пламя унесло дуновение холодного ветра. В тот же миг кристаллы, уложенные по кругу, вспыхнули ярче, наполняя воздух странным тяжелым свечением. Сам же Юрий, чувствуя магическую силу, пронизывающую все вокруг, начал медленно поднимать руки, направляя энергию круга на тела эльфов. Из глубины ритуального круга стал подниматься полупрозрачный туман, густой и вязкий, словно вытягивающийся из тел эльфов. Юрий сосредоточенно Ввел заклинание, ощущая, как каждая частица тумана насыщается жизненной силой и душами тех, кто был охотником этой ночью. Туман начал медленно оборачиваться вокруг кристаллов, впитываясь в них, заключая в себе все, что осталось от эльфов. Теперь их души и жизненные силы были заперты в этих магических камнях, словно в ловушке, не оставляя телам ничего, кроме холодной оболочки. Но, несмотря на своеобразный легкий страх, постепенно накатывающий на него, Юрий продолжал ритуал, теперь направляя энергию на консервацию тел. Еще несколько слов древнего заклинания, и тела эльфов начали медленно иссушаться, становясь почти мумифицированными. Вскоре они утратили всякие жизненные признаки, превратившись в бездыханные оболочки, которые могли храниться бесконечно долго. Время больше не имело власти над ними. Когда ритуал был завершён, Юрий осмотрел результат своей работы. Кристаллы, заключавшие в себе души и силы эльфов, теперь мягко светились в полумраке, а тела этих несчастных, оставшиеся лежать на земле, были легкими и неприметными, готовыми к транспортировке. Он аккуратно, но все же быстро собрал все кристаллы, вложил их в отдельные мешочки и прицепил к поясу, чтобы они всегда были под рукой. Тела эльфов он сложил в свою сумку путешественника, которая была зачарована на расширение внутреннего пространства. Теперь это был просто груз, который можно было легко носить с собой. Закончив этот страшный ритуал, Юрий взглянул на то, что осталось после него. Магический круг уже потускнел, а потом вообще потух. И лес снова погрузился в обычную, уже предрассветную тишину. Теперь у него было все необходимое, чтобы узнать правду и создать защитников, которые, как когда-то у древних магов, могли бы стать его охраной в будущем. Но сейчас он знал одно – ему уже было пора двигаться дальше. Так как ночь пролетела практически незаметно за всеми этими заботами, оставив после себя лишь воспоминания о ритуале и мертвую тишину леса. Юрий же сейчас, стоя на опустевшей поляне, осознавал, что время для отдыха подошло к концу. Тени ночи начали растворяться в предрассветном сумраке, и легкий ветерок шуршал листвой, словно напоминая о том, что ему нужно двигаться дальше. И хотя он чувствовал достаточно сильную усталость, но знал, что медлить ему дальше просто нельзя, ему предстоял долгий путь в мрачные земли». То самое место, известное своими опасностями и скрытыми богатствами. Там он надеялся поправить свое финансовое положение, используя как знания, так и новые силы, которые обрел этой ночью. Времени на раздумья не было, и он приступил к сбору трофеев. Быстро осмотрев вещи своих пленников, Юрий быстро снял с их тел все, что могло представлять ценность. Эльфийские доспехи сделаны из тончайшей кожи с подшитой под них мелкой и чейстой кольчугой, украшенные руническими символами, кинжалы и мечи, которые были искусно выкованы из зачарованы магией, а также несколько амулетов, которые могли пригодиться в будущем. Он складывал все в свою магическую сумку, которая уже вмещала тела эльфов, аккуратно упакованные и подготовленные к долгому хранению. С каждым добавленным предметом Юрий ощущал, как запас сил пополняется, не только физически, но и морально. Каждый трофей напоминал ему о победе, о том, что он стал сильнее, и это придавало ему уверенности. Закончив с трофеями, Юрий прошелся к лошадям эльфов. Это были грациозные создания, черные, как сама ночь, с глазами светящимися в полумраке. Они тревожно перетоптывались с ноги на ногу, ощущая, что их хозяева больше не вернутся. Но Юрий понимал, что не сможет взять их с собой. Они бы легко привлекли к себе слишком много внимания, так что он решил их распрячь и отпустить на свободу. Сняв седла и уздечки, Юрий мягко хлопнул по крупу каждой лошади, отправляя их вглубь леса. И эти животные, почуяв свободу, тихо заржали и исчезли среди деревьев, оставив Юрия одного на опустевшей поляне, где до этого момента ожидали возвращения своих хозяев. Когда все приготовления были завершены, Юрий бросил последний взгляд на место, где он так плодотворно провел ночь. Поляна, еще недавно освещенная светом магического круга, снова стала обычной частью леса. Ни один след не выдавал того, что здесь произошло нечто значительное. Лишь легкий запах костра и разрозненные веточки, замыкавшие собой ритуальный круг, и в результате действия парня просто превратились в пыль, немного напоминали о недавних событиях. Он накинул на плечи свой плащ, затянул ремни сумки и, ощущая волнение и усталость, взяв за повод своих коней, за эту ночь хорошо отдохнувших направился в сторону, откуда собрался продолжить путь. Брачные земли ждали его впереди, и он знал, что это будет непростое путешествие. Но с новыми силами и знаниями, которые он обрел, Юрий был готов к любым испытаниям. Утренний свет уже начал пробиваться сквозь густые кроны деревьев, и его путь, окутанный мраком и неизвестностью, только начинался. В это время Юрий Рысью приближался к границе империи Сурана княжества Ярского, ведя за собой на поводу заводного коня с легкой поклажей. Его собственный конь, черный как ночь, двигался уверенно и плавно, а за ним шел и второй – Верный спутник для долгих путешествий, нагруженный всем необходимым для этого припасами. Тем более, что лес, через который пролегала дорога, постепенно начал редеть, и впереди уже замаячил открытый простор, разделенный границей двух держав. Продолжая свой путь, он крепко держал поводья, все же ощущая легкое напряжение. Ведь он уже заранее знал о том, что переход через границу может быть опасным, особенно с его грузом. Спрятанная в его небольшом поясе магическая сумка, вмещающая не только обычные вещи, но и тела эльфов с заключенными в кристаллах душами, казалась тяжелой не только физически, но и морально. Каждый шаг его коня отдавался в сердце парня как удар. И хотя Юрий внешне сохранял спокойствие, внутри его волновали инстинктивные опасения. Когда он подъехал к пограничной реке, что разделяла земли империи и княжества, на горизонте показалась пограничная застава с бдительной стражей. Несколько солдат в броне легионеров стояли у ворот, ведущих на этот мост, который пересекал реку, разделяющие два этих государства. Над ними развивались имперские флаги, и по обе стороны дороги тянулись высокие каменные стены с башнями, откуда можно было наблюдать за приближающимися путниками. В этот момент Юрий почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Сейчас он инстинктивно ожидал, что его остановят, тщательно досмотрят и обнаружат то, что он так старательно скрывал. Но, стараясь хранить спокойствие, Юрий остановился у ворот. Снял капюшон и, стараясь выглядеть как можно более непринужденно, поздоровался с одним из солдат. Тот, старший по званию, осмотрел его с головы до ног затем обратился к нему, не выражая особого интереса. — Путешествуешь, парень? Куда направляешься? — спросил он, слегка прищурив глаз. — В княжество Ярское, господин Десятник, — ответил Юрий, спокойно заранее подготовившись к этому вопросу и показав этому пограничному стражу значок студента Академии на воротнике. — У меня там родня, решил их навестить. Везу немного припасов для дороги. Десятник спокойно кивнул, и, кажется, в его глазах мелькнуло что-то вроде скуки. Тем более, что он после демонстрации этого значка, этот легионер понимал, что со студента вообще взять нечего. Он махнул рукой своим товарищам, и несколько стражников подошли к Юрию, начав осматривать его лошади и поклажу. Сам же Юрий, чувствуя, как напряжение усиливается, старался не выдавать своих эмоций. Он знал, что сумка, спрятанная в поясе, была достаточно хорошо зачарована и не должна была вызвать подозрений. Но все же каждый их шаг, каждый взгляд на его вещи казался ему потенциальной угрозой. Так что пока эти пограничные стражники осматривали его припасы, Юрий краем глаза заметил, как один из них коснулся пояса и его накидки, будто бы невзначай. А в этот момент он внутренне напрягся, но внешне сохранил спокойствие. Однако сам солдат не проявил интереса к поясу и, закончив беглый осмотр, отошел назад. «Все чисто, ничего лишнего», — сказал старший, когда его люди закончили проверку. «Можешь проезжать». Услышав это, Юрий слегка поклонился в знак благодарности, пытаясь не выдать облегчения. Так что он тронул поводья, и его лошадь послушно двинулась вперед. Позади его открылись ворота. И он, не оглядываясь назад, направился в княжество Ярское. Лишь когда граница осталась позади, Юрий позволил себе глубоко вздохнуть, почувствовав, как напряжение начинает отступать. Пограничная стража империи Суран так и не обнаружила спрятанную сумку у путешественника, что позволило ему сохранить свои тайны в безопасности. Дорога впереди знакомая и в чем-то даже привычная вела его в город Тарваль. Это был один из ближайших городов к мрачным землям, куда Юрий направлялся, чтобы попытаться поправить свое финансовое положение. Он уже бывал здесь раньше и знал, что этот город служит перевалочным пунктом для искателей приключений, торговцев и тех, кто рискует своей жизнью ради редких артефактов и магических ингредиентов. Лес, идущий вдоль дороги, постепенно сменился открытыми полями и небольшими холмами, обрамленными далекими горами. Юрий продолжал путь, постепенно расслабляясь и обдумывая свои дальнейшие шаги. Мрачные земли были недалеко, но Юрий знал, что ему предстоит еще многое пережить, прежде чем он доберется до своей цели. Однако одно было ясно – сейчас он был готов ко всему – что могло встретиться на его пути.